Работает на уровне клятвы Творцу. Я ведь буквально всем телом ощущаю, как пробивает нервная дрожь, что я только подумать о месте. «Ты же не собираешься делать глупостей? Я не хочу тебя тереть». Палмер тяжко вздохнул. «Куда там?» Парень оказался действительно очень талантлив и умен. «Жаль, что не понял этого раньше. Эх, избежал бы кучи проблем». Теперь мне даже страшно вообще вести какой-то диалог с этим парнем. В этот момент в дверь постучали. И когда получили разрешение войти, Палмер увидел слугу. «Тир к вам посетители». «Кто?» Недоуменно воскликнул он, когда слугу вдруг небрежно оттолкнули. В кабинет вошли трое. Среди них небезвестный Мерл Дергил миантор. «Вы что себе позволяете?» Гневно выпалил Палмер. «Знаете, кому заявились?» Те лишь переглянулись и поклонились. «Да, ваша милость», — с усмешкой заявил Миантор. «Но мы здесь не просто так. Верно, ребята?» Те закивали в такт своему товарищу. а вы по поводу того дела», — вспомнил друг Палмер. «Верно, Тир Дармент», — кивнул Мерл. «Мы все подготовили. Когда прикажете начинать?» Он прикрыл на мгновение глаза, собираясь с мыслями. Затем встал с кресла и приблизился к окну. «Никогда!» Вдруг резко заявил он. «Сверните операцию. Более в ней нет необходимости». На миг троица непонимающе уставилась в его сторону, а затем сложно начала возмущаться. Но Палмер быстро прогнал их прочь. Напоследок Меантер выпалил. «Мы вас поняли, Тердармит. Значит, сами решим, что делать. Проваливайте. Я больше не хочу ничего слышать по этому поводу. Миандр просверлил собеседника ненавидящим взглядом и вскоре покинул замок. О чем это они? Удивилась Виола, когда Палмер слегка успокоился. Неважно, сестра. Вздохнул тот, присаживаясь обратно за стол. Лучше вообще забыть о том, что здесь было. Не думаю, что без моей поддержки у этих ребят что-то получится. «И что ты планируешь делать дальше?» «Что-что! Защищать страну!» «Пора, наконец, привести дело Гренуди, да и всего тирства в порядок!» С этими словами он решительно посмотрел на Виолу, а затем улыбнулся. Более видеть Валиня Мергей со своего врага он не собирался. Наученный горьким опытом, Палмер постарается не допустить ошибок своего отца, приведших к его смерти, и чуть не забравших жизнь самого Пэлмера. Да, он все еще слился за убийство Тера Сирила, но постарается доказать всем свою ценность и важность не местью, а настоящими мудрыми поступками, пусть для этого придется пройти через огонь и воду. Глава одиннадцатая Вскоре начались масштабные работы по укреплению столицы и подготовке к осаде. Строились массивные укрепления, которые еще дополнительно защищались с помощью артефактов. Воины активно тренировались, шпионы старались выдать важнейшую информацию, аристократы и король обсуждали план действий. «Я же в это время находился в мастерской академии. Доступ сюда предоставили без каких-либо проблем. Думали вдобавок выделить еще людей, но тут вызвались помочь друзья, которые уже знали, что к чему, и в любой момент были готовы вновь взяться за работу». Когда мы всей дружной компанией выполнили основную часть задания и собрались отправиться перекусить в одну из таверн, как на выходе из академии встретили Джереми Роя, который все это время занимался самостоятельно. Парень прямо-таки засиял, стоило ему нас увидеть. Затем со всех ног устремился сюда. Некоторое время мы с ним пообщались. Джереми задал столько вопросов, что пришлось бы целый день потратить, чтобы дать на них ответ. Поэтому попросил с этим обождать». Разве что удовлетворил его любопытство по самым главным вещам. С удивлением отметил его изменившуюся физическую форму. Джереми более не выглядел толстым, наоборот, набрал внушительную мышечную массу и теперь походил на красавчика. «Молодец парень! Вот знал, что у него все получится, если не сдастся. И не ошибся». После того, как попрощались с ним, сходили в приют студента. Хотя многие заведения временно прекратили свою работу в связи со сложившейся обстановкой, это место продолжало функционировать. Причем людей здесь оказалось приличное количество. Мы с ребятами все же смогли найти подходящие столики и заняли место. Когда подошел официант, то заказали приличный обед, а затем принялись ждать. «Алин, как думаешь, что нас теперь ждет?» Шепотом пробормотал Бастиан. Но если учитывать такую ситуацию...» «Сложно сказать. Пожалуй, я плечами обдумывая, что можно говорить, а что нет. Положение у нас сложное, как ты понимаешь». «Знаете, — сказала друг Даниэла, — после всего того, что уже случилось и сколько мы пережили, мне теперь даже страшно представить будущее сражение, ведь это все гораздо серьезнее». «Верно». Подтвердил Бастиан. Вдруг мы не справимся. Что же тогда будет? Так. Я хлопнул рукой по столу и хмуро взглянул на друзей. Не будем сейчас гадать, что случится. Мы в любом случае постараемся сделать все возможное для победы. А там уж как получится. Не стоило забывать, на что способен этот проклятый сортенец. В последнее время даже не знаю, как этому всему относиться. С одной стороны, какого-то животного ужаса не было, но страх за жизнь близких мне людей постепенно нарастал. Даже стал больше раздражаться из-за порой всякой ерунды. Недавно вот накричал на от отчего сестренка обиделась и некоторое время не желала со мной вообще разговаривать. Сейчас вот сорвался. «Извини». Опустил голову и зажал лицо руками. Э, «Что-то в последнее время весь на нервах». «Ничего». Отмахнулся Бастиан. «Мы понимаем. Ведь так?» Он посмотрел на остальных. Все, кроме Ариэны, кивнули. Но через некоторое время осталась и она. «Да, да. Но я не забыл, братья, что тогда случилось?» Шумно вздохнув, облокотился на спинку стула и скрестил руки на груди. «Я ведь перед тобой извинился». Ариана поджала губы и, нехотя, кивнула. Остаток обеда прошел в напряженном молчании. Причем понимал что, друзья, предстоящее событие волновало не меньше меня самого. И нисколько на них за это не сердился. Просто иногда нервы сдают. Но не я, что уж поделать. После того, как трапеза была закончена, мы покинули заведение. Ребята отправились обратно в академию для продолжения работы над артефактами. А я намеревался заглянуть к Эру Антырилу. Самое время узнать, на что способны некоторые его ученики. А заодно и проведу Геонару. А Вот только стоило мне начать движение в нужном направлении, как неожиданно встретил Герберта, буквально вынырнувшего из воздуха. «Тиралин, добрый день. Я как раз вас ищу». Вдруг ошарашил он меня. В голове мгновенно понеслись мысли по поводу того, с чем это может быть связано. «Блин, Диана...» «Привет, Герберт. Что-то случилось?» «Госпожа Ди желает, чтобы вы к ней заглянули. Прямо сейчас». «Вот как в воду глядел. Похоже, что к Эйран придется наведаться позднее, если, конечно, время вообще останется». «Хорошо». Неохотно кивнул, а затем последовал за ним. Мы с ним довольно быстро добрались до дома развлечений. На сей раз пропуск у меня не потребовали. А ведь с собой эту вещь я не брал. Уже не знал, как относиться к Диане, и вообще сомневался, что решить к ней пойти». С момента нашей последней встречи прошло столько времени и столько всего случилось, что даже сейчас мне было немного страшно сюда заходить. Ведь теперь Ниссари точно знает, что я его враг. И вдруг Диана решит заманить меня в ловушку. В таком случае уже буду готов дать отпор. Благо, на призрачного зверя теперь всегда был настроен, если ситуация хоть немного становилась напряженнее. А сейчас так вообще надо быть аккуратнее». Согласился лишь потому, что хочу в последний раз и теперь уж окончательно убедиться в наших отношениях либо союзники, либо враги. Допускать, что связи с ней было нельзя ни в коем случае, тогда, боюсь, стану уж слишком уязвимым. А такой слабости не позволю проявить. Слишком рискованно и опасно. Мелькнула была мысль, что меня здесь выжидает сам Несари. Учитывая его умение перемещаться, для него бы подобное не стало проблемой. Но нет. Меня действительно встретила Диана. После того, как мы остались в кабинете одни, она первая начала разговор. Сегодня на хозяйке дома было длинное черное платье под стать обществу, в котором она состоит. Глубокое, вызывающее декольте поневоле приковывало к себе взгляд. Даже несмотря на мое общее настроение. Вот зараза. Пришлось стиснуть зубы и посмотреть ей в глаза. Но здравствуй, Ален. Как-то глухо произнесла она, а затем отвела взгляд. Я нахмурился, ожидая все, что угодно. «Здравствуй, Диана. Давно не виделись». «Это уж точно». Уголками губ улыбнулась она. «За последние месяцы столько всего произошло?» «Верно. Я тяжко вздохнул. У тебя есть ко мне разговор?» «Знаешь...» Раньше даже подумать не могло что буду делать то, что сейчас делаю, но все кардинально изменилось. И теперь меня больше волнует совершенно другое. О чем она говорит? Почему-то я сразу напрягся, понимая, что то, что сейчас услышу, может сильно помочь. А после смерти сына уже точно знала, что сделаю это. «М -м, стоп, погоди. Не понял я? У тебя есть сын? Вернее, был. Тут же осекся. «Да, Алин. Тяжко вздохнула она. «Раньше об этом не говорила, как и многого того, о чем тебе не нужно было знать. Но теперь ситуация изменилась. Возможно, ты его знал, ведь положение в обществе у него было весьма высокое. Его имя Лэр миник Бирати. Меня вдруг бросило в ледяной пот, а по коже побежали мурашки от осознания того, что только что сказала Диана. Бирати — ее сын? Но как?» Видимо, что-то такое она прочитала по моему лицу, ведь потом горько усмехнулась. «Я таки думала, что ты его знал. Да и как иначе, учитывая, что он тоже состоял в тайном обществе?» Шумно вздохнул, собираясь с мыслями. «Соболезную тебе, Диана, но буду рад, если ответишь, как такое вообще возможно. Я гораздо старше, чем выгляжу. Не буду говорить его. Да и в данный момент это не так важно. Она замолчала, обдумывая решение. Меня же убивало любопытство, да и сильное удивление никуда не ушло. Узнать вдруг, что Бирати оказался сыном Дианы. Вот это новость! Даже не зная, как бы поступил с ним, если бы владел этой информацией раньше. Наверное, даже лучше, что в момент заказа ничего об этом не подозревал. Но что сейчас хочет сказать мне Диана? Видно, как женщина волнуется. «Неужели что-то ценное?» «А что сейчас важно?» Осторожно спросил я, стараясь не сбить ее с мысли. Наконец Диана сдается, окончательно приняв решение. Наступление повелителя на Аграс. «Я понимаю, как рискую, когда говорю это тебе, но по-другому не могу. Больше не хочу участвовать во всем этом. Мне жаль, что ты не смог избавить меня от метки, но...» Теперь это уже не важно. Погоди. Может, не стоит этого говорить? Решил попытаться спасти ее. Я приняла решение, Алин. Да и вам эта информация может очень сильно пригодиться. Ведь старания всех ваших шпионов пойдут крахом. Думаешь, повелитель ничего об этом не знает? Сегодня их специально подпустят к себе поближе и сообщат ложную информацию. Сделают вид, что наступать будут через три дня. А на самом деле все случится завтра, на рассвете. Мои глаза изумленно расширились. Уже завтра? Так быстро? Она лишь печально кивнула и отвернулась к окну. Сведения сорвались с ее губ. И теперь наверняка ей придется за это заплатить. Если не жизнь, то страшными мучениями и страданиями. Спасибо тебе. Поблагодарил Диану за то, что предупредила. Думаю. Это сильно нам поможет. Теперь все в ваших руках. Я свою роль отыграла. И совсем скоро повелитель скинет меня с шахматной доски. Скорее всего, это вообще последний раз, когда мы с тобой видимся». Пораженный услышанным таки стоял, как истукан, не зная, что говорить. А затем, без лишних слов, просто приблизился и поцеловал. «Сделал это специально нежно и страстно в память о наших былых прожитых днях и обо всем, что между нами было». Хотел было попросить ее вновь показать метку, чтобы попытаться что-то с этим сделать. Но женщина будто ушла в себя. «Тебе пора, Алин. Прошу тебя, сделай все, чтобы защитить себя и свою семью. Ты славный парень, и мне бы очень не хотелось, чтобы ты погиб». После этих слов в комнату заглянул Герберт, указывая на дверь. Я вновь заглянул в глаза Дианы, выражающей решительность и в то же время тоску. Печаль и отстраненность. Некоторое время мы смотрели друг на друга, а затем она отвернулась, давая понять, что разговор окончен. Мне стало даже стыдно от того, что предполагал ловушку. Диана оказала мне такую услугу, о которой даже мечтать нельзя было. Она дала информацию. И эта информация действительно может решить ход всей битвы. «Спасибо, Диана», — напоследок сказал ей, разворачиваясь к Герберту. «Удачи». Алин Услышал последние слова хозяйки заведения, когда покинул кабинет. Как бы ни относился к женщине, все же был рад осознать, что она говорила правду. Вскоре после того, как вернулся в штаб, меня пригласил отец в комнату для обсуждения. Там находились сразу несколько разных групп разведчиков и шпионов. И все, как один, уверяли нас, что наступление темных эльфов и сартанцев начнется уже через три дня. «Вы точно в этом уверены?» Нахмурился я. «Да, Тир Аллен». Разом закивали шпионы. «Мы сумели таки удачно к ним подойти и выяснить эти сведения. Во многих лагерях и даже кое-каких записях указана информация, что все это случится через три дня». Я поджал губы и покосился на отца. Тир Вилдон был абсолютно непроницаем. Сложно сказать, что думает по этому поводу. «Лично у меня на этот счет другие данные». Спокойно проговорил, наблюдая за тем, как лица шпионов вытягиваются от удивления. «В каком смысле, Терален? Поинтересовался у меня главный из них. «В самом, что ни на есть прямом. Вы разве не удивились тому, что раньше нельзя было в их сторону даже поглядеть? А теперь вдруг умудрились так легко проникнуть в самое сердце лагеря?» Парни многозначительно переглянулись. «Не совсем самое сердце. Поправил один разведчик». Мы лишь с края смогли выведать обстановку, но в целом вы правы. Это стало для нас приятной неожиданностью. По крайней мере, для меня уж точно. Вынужден с ним согласиться. Пробормотал тот, кто стоял правее. «Но что знаете вы?» «Кое-что, что может быть нам полезным», — усмехнулся я. Повисла неловкая пауза. «Так, выйдите отсюда». Через некоторое время приказал он шпионом. «Позднее получите всю важную информацию». Парни снова переглянулись, но все же кивнули, и все вместе вышли на улицу. Отец некоторое время обождал, а затем обратился ко мне. «Выкладывай все, что знаешь». Я широко улыбнулся и рассказал о встрече с Гербертом и Дианой. О неожиданной новости про то, что Бирати наконец мертв, и кем приходился хозяйке дома развлечений а также о других важных моментах, которые нельзя оставлять без внимания. «Хорошо. Про того Лора хотя бы больше можно не думать. Но ты уверен, что можешь доверять этой Диане? Вдруг она специально вела тебя в ступор, подчиняясь своему главе?» «На этот счет можешь быть спокоен», — отмахнулся я. «Благо теперь в людях стал гораздо меньше ошибаться. Да и мои навыки металлиста никто ведь не отменял». Теперь при всех самых важных беседах без них обходиться нельзя. Разве что с отцом я пока так не поступаю. Ему сейчас доверяют так же, как и друзьям. Значит, таким действием она подписала себе смертный приговор. Сделал вывод отец. Боюсь, что да. Но ведь наши шпионы действительно смогли выяснить ровно то, что сказала Диана. Игнорировать это предупреждение в любом случае нельзя. Но и бросать все свои силы мы пока тоже не будем. Сделаем перестраховку. Насчет этого я поговорю с Эдбером. Благо, времени еще более, чем достаточно. Если они на нас нападут, мы будем к этому готовы. Отлично. Я довольно кивнул. Некоторое время мы еще побеседовали по поводу Дианы и всего тайного общества, а затем разошлись по делам. Отец на собрание королю а я, наконец, решил навести Эра Антерила. Хорошо хоть, что ребята там без меня справиться смогут, и с поставкой жезлов никаких проблем возникнуть не должно. Но вот как отреагирует на мои известие Геонара с наставником, тот еще вопрос. Глава 12 Стоило только приблизиться к школе боевых искусств Эра Антерила, как сразу заметил необычную активность. Вокруг царила такая суматоха, что яблоку негде было упасть. Причем, как я понял, это тесно связано с текущими обстоятельствами. Подошел ближе и встретил знакомую Троицу. Марвел, Змей и Роб вовсю трудились над организацией какого-то мероприятия. Позади них виднелись отряды из других учеников. Те выносили из здания какие-то ящики и складывали их неподалеку от здания. Некоторые проводили тренировку. А кто-то даже бегал из стороны в сторону, следя за исполнением приказов и постоянно что-то записывал в свою тетрадь. И куда это интересно они собрались? Уже не утратили? Или без моего предложения решили вступить в битву? Я приблизился, и парни меня тут же заметили. Алин, и ты здесь?» Поднял брови змей. «Привет». «Рад тебя видеть!» Протянул руку Марвел. Роб улыбнулся и в знак приветствия кивнул. «Я тоже рад вас всех видеть, друзья. Что-то у вас здесь происходит?» «Эйрон Терил приказал подготовиться к битве. Который день уже возимся с этими?» Он покосился в сторону других ребят. «Выходит, вы тоже будете нам помогать?» «Довольно», — сказал я. «А как иначе?» — изумился Марвел. «Все в одной лодке. Да и не привыкли мы бросать друзей в беде». Приятно это слышать. Но где же сам наставник? Что-то его здесь не видно. Он с принцессой Геонарой сейчас в тренировочном зале. И велели никому туда не входить. Спокойно произнес Роб. Так что придется подождать здесь. И долго они там собираются пробыть? Кто знает. Пожал плечами змей. Но я бы их просто так не тревожил. Пойду гляну. Может, они уже закончили. Решил было двинуться в сторону школы, как Марвел перегородил дорогу. «Не советую лишний раз навлекать на себя гнев наставника!» Беззлобно сказал парень. «Тебе и вправду лучше подождать!» Я лишь усмехнулся. «Что там такого происходит, что никому нельзя посмотреть?» Сделал вид, будто согласился, и отошел немного в сторону. Затем посмотрел на магические часы и понял, что лучше поторопиться если Диана была права, в чем я нисколько не сомневаюсь, то времени сейчас в обрез. Ради такого срочного события можно прервать все, что угодно. Внезапно посетившая меня мысль заставила улыбнуться. Уж не решила я Геонара обратить внимание на Эра Антерила и заняться им всерьез. Конечно, признавать, что девушка прямо здесь и сейчас отдалась наставнику, было непросто. Но такой вариант исключать тоже нельзя. Впрочем, ждать здесь и терять время точно не собираюсь. Пришлось затеряться в парке, удобно расположенном рядом со зданием, и воспользоваться моментом, когда парни целиком и полностью занялись подготовкой учеников. По всей видимости, думали, что я проблем никаких не доставлю, и спокойно соглашусь подождать. Но нет. Сейчас такого позволить себе не могу. Достал универсальный скрыт и активировал. Дальше пройти внутрь здания мне труда не составило. Роб сказал, что наставник и принцесса в тренировочном зале, значит, придется спуститься вниз. Приблизился к нужной двери, но входить не спешил. Сначала прислушался, однако быстро понял, что полог тишины здесь все же поставили. Поэтому, сконцентрировавшись, я перешел на аурное зрение. Сейчас для этого мне требуется меньше десяти секунд, что считаю потрясающим результатом. Раньше такое представлялось почти невозможным. Но теперь, благодаря постоянной практике, время перехода к счастью сократилось. Внутри зала действительно было два человека – мужчина и девушка. Их фигуры передвигались так быстро, что пришлось даже нырнуть в транс второго уровня, чтобы уловить всю картину. Выходит, мои подозрения были беспочвенны, а жаль. Эйр Антерил действительно подходит девушке, хотя рано списывать его со счетов. Думаю. Он сделает все возможное, чтобы рано или поздно завоевать сердце Гианары. Дверь оказалась заперта, что было неудивительно. Меня и зал разделяло всего каких-то жалких два метра. Надо сказать, что на такие короткие дистанции я еще не перемещался, поскольку не возникало необходимости. Но все когда-то происходит впервые. После того, как оказался в зале, то меня чуть не сбил налетевший наставник. Пришлось опять юркнуть в транс и отскочить к дальней стене. Хорошо хоть что-то скрыт еще действовал. Само перемещение, кстати, было таким легким и простым, что никакого дискомфорта не почувствовал. Выходит, с этим проблем нет и можно не волноваться. Нарастающий темп схватки двух светлых эльфов поневоле внушал. Еще в прошлый раз нашего спаринга с Гианарой заметил, что уровень подготовки у нее приличный. А теперь, наверное, стал даже лучше. Хотя даже в таком случае эйр Антерил все равно был более искусным воином. И сейчас это было отчетливо видно. Они двигались быстро, пытались наносить друг другу удары и уворачивались. Причем работали без какого-либо применения магии. Разве что были в Сархаре, из-за чего прочитать их мысли становилось невозможным. эйр Антерил вдруг усилил натиск и попытался обезоружить принцессу. Но Тариска отскочила и сделала подсечку. Наставник подпрыгнул, и нога прошла мимо. Следующий удар застал было его врасплох, но выручил Сархар, и Эйр вновь ушел от атаки. Теперь пришел его черед действовать. Мужчина сделал резкий выпад и задел мечом защиту Гианары. Она отскочила назад, а затем вновь кинулась вперед. Боевой транс в них потихоньку сходил, как собственно и с наставника. Так что вскоре битва продолжилась в обычном состоянии. Здесь Эйр начал целую серию атак, и во время одной из них вновь попал по броне принцессы. Но девушка вдруг так изогнулась в своем обтягивающем костюме, что мы с наставником на долю секунду оторопели. Однако принцессе казалось, именно это и было нужно. Девушка с легкостью крутанулась на месте, и быстрым ударом ноги выбила меч из руки Антерила. Вот только тот уже успел опомниться и достал небольшой кинжал. А вот его собственный обманный маневр, сработанный на эффекте неожиданности, и Гионара теряет равновесие, падая на деревянный пол. «Весьма неплохо, принцесса», — слегка улыбнулся он, подавая ей руку. Генера усмехнулась и приняла помощь. Одним мощным, но аккуратным рывком наставник поднимает ее обратно. «Что ж, я хотя бы попыталась», — довольно произнесла она, указывая на меч Эйра. «Да, прием хороший, вот только не уверен, что подействуют на поле боя. Особенно, если будете окружены». «Ну, как знать». Заговорчески подмигнула она. «У меня ведь есть и другие костюмы. Скажем, более тонкие». Намек был ясен. Я даже слегка оторопил от таких слов. вот дает! Уж от Геонара такого точно не ожидал». Хотя, чего стоит ее нынешний обтягивающий наряд, буквально приковывающий взгляд потрясающим изгибом, Но, кажется, пора заканчивать шутки и переходить к делу. Стоило мне снять универсальный скрыт, как на лицах спарринг-партнеров появилось удивление. — Алин, ты что здесь делаешь? — послышался возмущенный голос принцессы. — Ты знал, что сюда нельзя было входить. Холодно поинтересовался наставник. «Да, меня предупредили, но дело не терпит никаких отлагательств. У нас и так осталось немного времени, поэтому решить все нужно быстро». «О чем речь?» Тут же напрягся Эйр Антерил, в то время как Янара злобно засопила. Видимо, не думала, что у ее выкрутасов будет еще один свидетель. Даже забавно. «На Гренудию завершат нападение». «Это не новость». Отмахнулась принцесса. «У нас еще два дня на подготовку». Похоже, что им уже успели доложить. Оперативно работает. А что, если я скажу, что это не так?» Слегка улыбнулся, наблюдая за их реакцией. Дианара и наставник с удивлением переглянулись. «В каком смысле?» «Не понял, а интерил». Я шумно выдохнул и рассказал о том, что узнал в ходе беседы с Дианой. Разумеется, некоторые моменты опустил, ведь это касается только меня и самой женщины но основную суть передал. Некоторое время в зале царила тишина, а затем Эйр воскликнул. «Уверен в этом?» «Я лишь кивнул». «В таком случае нам нужно поторопиться. Ты прав. Времени осталось не так много». Геонера промолчала, но в итоге все равно вышла с нами из зала и направилась к остальным воинам. Дальше Эйр Антерил объявил о чрезвычайном положении, и работы пришлось ускорить. В ходе нашего дальнейшего небольшого разговора с принцессой стало понятно, что войско светлых эльфов только-только добралось до Гренудии и начало путь в столицу. К завтрашнему дню они точно не успеют, это было ясно. Но, быть может, мы сможем потянуть время до прибытия подмоги. Хотя все равно сомневаюсь, что Несаре об этом ничего не известно. Скорее всего, часть сил отправит туда, тем самым рассеяв основную массу. Но кто знает, что у него там за козырь припрятаны в рукаве? Да и доверять на сто процентов изученным во дворце листовкам тоже нельзя. Сведения могли вполне быть неточными, либо и вовсе ошибочными. После того, как основной вопрос был решен, я переместился обратно во дворец. Если честно, он даже был в шоке, что король предложил нам там поселиться. Судя по всему, Эдмир вообще был и счастлив от того, что сохранил трон, и омрачен идущей войной. Впрочем, то же самое испытывали и мы с отцом. Стоило мне показаться в здании, как почти сразу ко мне приблизилось несколько человек. Скорее всего, слуги. «Тир Алин, к вам посетитель», — поклонился один из них. Я нахмурился. «Посетитель? Кто именно?» «Он вас ожидает в гостевом зале».